Глава шестая. Оловянные тарелки, которые Эсса собиралась отнести на кухню, с грохотом разлетелись по столу. Широкое блюдо упало на ребро, прытка соскочила с края столешницы и с оглушительным дребезгом закружилась на каменном испещренном трещинами полу. Кхар встревоженно всхрапнул. тарелка, наконец, замедлила танец и завалилась в завершении своего выступления, издав протяжный, глумливый звон. В зале воцарилась тишина. Перед лестницей стоял Арий, одетый с иголочки, в новом роскошном хаоре из Ирчина, поверх алой рубашки и пышущей энергией, будто его уже многие дни не беспокоили небессонные ночи, неутомительная пыльная дорога. Он замер. Его лицо вытянулось от удивления, а в глазах заискрилась неприкрытая радость. «Часть меня тоже хотела ликовать и порхать птицей» но вторая сурово и беспощадно обрубила ей крылья и столкнула в раскаленный котел. При виде сияющего ария во мне закипал гнев. Он непринужденно улыбался, поймав мой взгляд в плен своих небесно-голубых глаз. И это после того, как он бросил нас с Эспером в самый трудный момент, когда мы отчаяннее всего нуждались в помощи. Эта улыбка злила, и, как оказалось, не только меня. — Ах ты, гаденыш! — прошипела Эсса. Она напружинилась и бросилась вперед, как стрела, сорвавшаяся с туго натянутой тетивы. Но в этот раз Тамиру не стал поддаваться. Он ловко отпрыгнул, и кулак пролетел в опасной близости от его носа. Эсса проскочила мимо, и Арии, воспользовавшись ее секундным замешательством, зашел со спины и крепко обнял, прижав руки подруги к телу. Она брыкалась, ее кулаки рвались выплеснуть скопившуюся злость, но Арии не обращал внимания на сопротивление. Прижавшись к ее щеке своей, он довольно промурлыкал. «Я рад видеть тебя живой». От нежности, звучащей в его голосе, меня кольнуло неприятное чувство. Ярость и быстро иссякла. Девушка сокрушенно выдохнула и легонько стукнула Ария локтем, требуя отпустить. Он послушно отвёл руки. Эспер запрыгнул на стойку и осторожно принюхался. Нос неприятно защипала. Запах человеческой кожи, прежде окутывавшей ария, теперь терялся под кружевным сплетением посторонних ароматов. От него пахло полевыми цветами и старыми пыльными книгами, горьким табаком и сладкими цитрусами, морской солью и домашним очагом. Острый нюх Эспера улавливал множество несочетающихся, противоречивых и несвойственных его брату нот, над которыми тенью нависал кислый дух незнакомой магии. Тревога ущипнула за загривок, но зверь тут же подавил это предательское чувство. Он не сомневался и не позволил едкому сомнению коснуться моего сознания. Что бы ни произошло за время нашей разлуки, перед нами был самый настоящий Арий. «Тебя я тоже рад видеть, братец», — довольно произнес Арий. «Я не сомневался, что пташка сумеет тебя спасти. Хоть ты и отказываешься в это верить, но одна она летает не хуже тебя». Он потянулся, чтобы шутливо потрепать рыжего кота за ухо, но тот ловко извернулся и ударил когтистой лапой по тыльной стороне ладони. Ари прыснул и спрятал оцарапанную руку в складках Хаори. «Пташка!» — он, наконец, переключил свое внимание на меня, все так же сияя от радости. «Но хоть ты меня обнимешь, а то мне начинает казаться, что тут никто не рад нашему воссоединению». Я не сдвинулась с места и не спешила с ответом, обиженно поджав губы. «Тебе не кажется. Никто не рад», — сухо бросил Шейн из дальнего конца зала. «Как ты вообще здесь оказался?» Арий нарочито медленно повернулся. Его взгляд ожесточился, а улыбка стала острее заточенного кинжала. «Меня позвала пташка», — с расстановкой ответил он. «А вот твоему присутствию я удивлен». Думал, ты убежишь в свой обожаемый лор с первыми лучами солнца. Как это сделал ты, трусливо поджав хвост?» — парировал Шейн. Арий скривился. На острых скулах заиграли желваки. «Я не звала тебя. Наконец нашлась я». «Неужели?» — лукаво цокнул языком Арий. «А это тогда что?» Он выудил из кармана желтоватый клочок пергамента, перевязанный синей лентой, и демонстративно покрутил им перед моим носом. «Твое письмо настигло меня на пути в Ларен. «Но я ничего не писала», — опешила я. «Но оно пахло тобой», — не унимался Арий, и я смущенно вспыхнула. «Ну и еще там был клочок шерсти Эспера». Касси, мы с Томиро одновременно озвучили свою догадку. Вот только если в его голосе слышалась безграничная усталость, Мой переполняла отчаяние. «Ведьма?» — недоуменно уточнил Арий. Он задумчиво скользнул взглядом по нашим лицам и скомкал записку в кулаке. На его лице отразилось разочарование. «Так это действительно написала не ты? Зачем же это ведьме?» «О, ты очень многое пропустил, когда сбежал», — осуждающе заметила Шонна, деловито опершись на метлу. «Я не сбегал», — тихо рыкнул Арий, недовольно поджав губы. «У тебя просто появились дела поважнее, чем жизнь твоего брата», — ехидно фыркнула девушка. Арий глубоко вздохнул, отодвинул тяжелый стул и, ничуть не смутившись, храпящего кхара сел рядом с ним. «Ну, так и что я пропустил?» С беспечным спокойствием поинтересовался Тамиро, обращаясь ко всем сразу. В предвкушении новой истории в глазах Шонны заплясали озорные огоньки. Она театрально стукнула метлой по полу, будто скальт, призывающий к тишине перед началом выступления, и начала. «Начнем с того, что нас выпрыли с болот». «О!» — о чем-то неожиданно вспомнив, она подняла указательный палец. «Или с того, как мы героически спасли тонущую в болоте девушку». Я возмущенно округлила глаза, взглядом призывая подругу к молчанию, но она лишь игриво подмигнула и пустилась в увлекательный, полный ярких, порой выдуманных деталей рассказ. Прикусив губу, я со страхом и жгучим волнением слушала ее историю, вновь и вновь поражаясь неукротимой фантазией подруги. Ее слова превратили скучное, изнурительное путешествие в героическое приключение, достойное книг и мне было приятно побыть героиней хоть в чьем-то воображении. Оставалось лишь надеяться, что никто и никогда не прознает, что той самой несчастной девой в беде была я, и тонула я не в болоте, а в самой обычной яме, увязнув по пояс в жидкой грязи, зловонный запах которой преследовал меня еще несколько дней, даже после того, как я отмыла свою кожу до болезненной красноты. Шонна приврала самую малость, но ее история все равно увлекала и завораживала даже тех, кто в ней участвовал. Мы даже не заметили, как вместе оказались за одним столом, стянувшись к нему, будто плененные, чарующей музыкой крысолова. С подсказки Талли Эсса раздобыла на кухне недопитую бутылку очада и связку кровяных колбасок. Тамиру то и дело возбужденно дергал ушами, когда история Шонны резко сворачивала на новую дорогу и забывал закрыть рот, когда в повествование вступали тени, Касси или бессмертный страж Джарема. Время стремительно неслось вперед, вытесняя с городских улиц ночной сумрак, и холодные предрассветные лучи, будто костлявые пальцы, уже скребли о подоконник, когда подруга хрипло, кашлянула и замолчала. «Ого!» — выдохнул Арий и, склонившись ко мне, уточнил, хитро улыбнувшись. «И что из этого правда?» «Все?» — слукавила я. «Ох, ну и досталось же вам!» — без тени насмешки прокомментировал Томиру. Я молча кивнула, а Ари уже переключился на Эссу. Девушка что-то тихо нашептывала остроухому Альму, пытаясь накормить его кусочком колбаски, скатанным в форму червяка. «Так, ну а ты где опять подобрала птицу?» «Нашла в саду у Касси. Несчастный лежал в траве и не мог даже отползти от змеиной норы». Увидев его, я сразу ощутила наше родство. Мы оба были надломленными и одинокими. В голосе Эсса звучал ничем не прикрытый упрек, но Арий предпочел его не заметить. Весело прыснув, он безжалостно рубанул. Эсса, этот Альм мне несчастный и уж точно не надломленный. Его просто настигла та же беда, что и у всех твоих птиц. Он толстый». Арий разразился заливистым смехом, который тут же подхватили и тали. Эспер фыркнул, и даже я не сумела сдержать веселую улыбку. Приятное дежавю напомнило о первой встрече с Эссой. Вот только сама девушка всеобщее веселье не разделила. Она гневно ударила ладонью по столу, похоронив этим задорные смешки. Кхар выпрямился и недоуменно захлопал красными глазами. Смех резко оборвался. Круглый альм поспешно ретировался на пол. Талли ощетинился и попятился, пока не уткнулся обрубком хвоста веспера, а я испуганно вжалась в спинку стула. В мертвенной тишине эсса огорченно взглянула на руку и медленно сжала кулак, пряча от наших и собственных глаз неожиданно посеревшую, словно покрывшуюся слоем пепла кожу. На дубовой столешнице остался четкий след от ее ладони. Глубокая вмятина, покрытая широкими изломами трещин и темными гниющими пятнами, Наглядно демонстрировала, как Гихейн изменил Эссу. Ее прикосновение отравляло. «Ты бросил меня умирать!» — обвинила девушка. «Я не бросал тебя», — покачал головой Арий. Он попытался накрыть ладонью кулак Эссы, но она резко отдернула руку. «Я искал тебя все это время. Охотники короля загнали меня к реке, но я сумел отбиться и сразу же вернулся за тобой. Но я нашел лишь мертвых волков». Там не было ни тебя, ни твоих следов, ни запаха. Я перерыл весь лес, обошел весь Вейш, искал тебя у лекарей, к которым ты могла бы пойти, опросил местную стражу, но никто ничего не знал. Когда поиски ни к чему не привели, я направился в Лаорен, надеясь, что ты вернулась к Моретте. А потом в латрине меня нагнало это проклятое письмо, в котором было написано, что вы все будете здесь. Арий сокрушенно выдохнул и в отчаянии взъерошил волосы. Я искал тебя, прошептал Томиру. Он порывисто подался вперед, поймал руку Эссы, прежде чем она снова успела ее отдернуть, и крепко сжал запястье. Я искал, повторил Арий, и я никогда не бросал тебя. Никого из вас. Его полный мольбы взгляд уперся в нас с эспером. Мое сердце болезненно защемило, и я невольно накрыла рукой волчий оберег, исходящий мелкой тревожной дрожью. «Тогда почему ты не нашел?» — обиженно прошипела Эсса сквозь стиснутые зубы. «Потому что тебя нашла и скрыла ведьма», — догадался Эспер. «Зачем?» — удивилась Шонна. «Чтобы мы все оказались здесь», — тихо произнес Шейн, задумчиво переглянувшись с Эспером. «Зачем?» Этот вопрос беспощадно терзал меня с той самой ночи, когда Кассия рассказала о сердце Эрии. Он непрестанно гудел в голове, будто обозленная пчела, и ее острая жало впивалась в подкорку, отравляя мысли. И вот сейчас, когда вопрос вновь повис над столом, и никто не решался его повторить, ядовитое жало вонзилось еще глубже, впрыснув в мою кровь очередную дозу отчаяния. Зачем Кассия спрятала Эссу Атаре? Зачем заманила его Вакхел? Она а нас самих привела в город по ложному следу? Ведьма виртуозно переставляла нас, как шахматные фигуры на клетчатой доске. Но с кем она вела эту партию? С призраками. И что стоит на кону игры, в которой Кассия так легко жертвовала пешками? Она утверждала, что пытается спасти Гихейн от ужаса, что способна сотворить сердце в руках Шинда. Но зачем ведьме спасать мир, в котором больше не осталось дорогих ей людей? «Зачем нужен мир, полный чужаков, безразличных к ее жертвам?» Мой взгляд пробежал по напряженным лицам друзей и задержался на точенном профиле Ария. Горло подступил ком. «Я не готова платить подобную цену ради чужого мира и не готова терять друзей, подчиняясь Кассии. Я обязана сойти с пути, на который она нас толкала. «Что я пропустил?» Кхар смущенно откашлялся. Я молча поднялась из-за стола. Ножки стула заскрипели по полу и направилась к лестнице. «Олесса!» — окликнула меня Шонно. Но я не остановилась. Глаза щипала от подступающих слез, и я чувствовала, что потеряю самообладание, если обернусь. «Она устала», — ответил за меня Эспер. Спрыгнув со стола, Томиру засеменил следом. Дверной замок сопротивлялся. В полумраке коридора собственные руки расплывались перед глазами. Я сильнее надавила на неподатливый ключ, навалилась всем весом на скрипучую ручку, раздраженно ударила плечом в дверь и, наконец-то, ввалилась в комнату. Легкая серая занавеска раздулась от внезапно ворвавшегося сквозняка, и мягкий ветерок прильнул к ногам, словно щенок, радующийся возвращению хозяина. Захлопнув дверь, я вжалась в нее спиной и обессиленно сползла на пол. Горячие слезы, наконец, потекли по щекам. Эспер сочувственно уткнулся носом в мою руку. «Зачем Кассия все это делает?» — простонала я, едва сдерживаясь, чтобы не сорваться на крик. «Я не знаю», — признался Томиру и с сомнением добавил. «Может, она просто хотела нас воссоединить. Может, знала, что вместе мы точно справимся с бедой» а, может, этих, может, были десятки, а то и сотни. И нам не суждено было узнать, какие из них верные. Мы не знали ничего, и это бескрайнее «ничего» злило. Кипящий гнев обжигал нутро и неумолимо плескался о ребра, стремясь обрести свободу. Мне хотелось кричать так отчаянно, чтобы птицы срывались с крыш. Хотелось крушить комнату, разбивать вазы и зеркала и наслаждаться их горестным звоном. Хотелось дать волю силе зверя и позволить стихии разорвать на клочки весь мир, который Кассия так сильно жаждала уберечь. Но в крошечной спальне не было ничего, кроме узкой кровати и треснувшего, уже разбитого кем-то другим сундука. Я взвыла сквозь стиснутые зубы и вцепилась дрожащими пальцами в волосы. Неожиданно раздался треск, и у моих ног упали острые глиняные черепки. Я испуганно вздрогнула. Цветочный горшок на подоконнике лопнул. Земля с шорохом посыпалась на пол, и то, что когда-то было чахлым ростком орхидеи, пустило толстые белые корни и теперь извивалось, подобно клубку змей. Эспер осторожно прокрался в мою голову. «Не надо, не забирай», — севшим голосом попросила я. Ощутив, как он рыщет в поисках эмоций, открывших дверь необузданной силе, Тамиру обеспокоенно дернул ушами. Я справлюсь с этим, пообещала я. Эта злость была мне необходима. Я должна чувствовать ее, чтобы суметь противостоять ведьме и ее проклятому предвидению, когда пойму, как это сделать. Эспер окинул меня внимательным взглядом, податливо ослабил мысленную хватку но не спешил покидать мою голову держа занесенные над гневом когти на тот случай если сила вновь прорвется на свободу с лестницы донеслись приглушенные голоса застолье внизу подошло к концу и друзья расходились по комнатам половицы заскрипели кто то остановился под моей дверью прислушиваясь я затаила дыхание проглотив соленые слезы и не смела пошевелиться пока не хлопнула дверь в спальне шейна Эспер пренебрежительно фыркнул в ответ на собственные мысли, которые тут же спрятал за прочной стеной. А потом резко навострил уши. Кто-то вышел на улицу. Тамиру взмыл на подоконник и ловко свесился в открытое окно, всматриваясь в затопленную плотным туманом дорогу. Несколько фонарей скалили в сереющее небо осколки разбитых плафонов, а те, которым посчастливилось уцелеть, были скупы на свет. У порога постоял во двора, стоял Арий и, скучающе, разглядывал черные окна дома напротив. «Иди», — тихо прошептала я, ощутив нетерпение Томиру, и выдавила неуклюжую улыбку. «Не переживай. Когда ты вернешься, это здание все еще будет стоять на своем месте. Обещаю». «Ты уж постарайся. На другой ночлег денег у нас уже нет», — насмешливо фыркнул Эспер. «У нас их никогда и не было». Напомнила я, и моя улыбка стала ярче. Камеру весело махнул хвостом и шмыгнул в окно. Он приземлился на широкие, но шаткие балконные перилы на втором этаже, а оттуда перепрыгнул на козырек над порогом. Я расслабленно оперлась спиной на дверь, легонько стукнувшись затылком, и закрыла глаза. Эспер спрыгнул на землю перед подвальным окном, ведущим на кухню, случайно потревожив стайку спящих хальмов. Нахохлившиеся птицы жались к теплому оконному стеклу. Несколько пернатых неуклюже захлопали крыльями и взлетели на подоконник этажом выше, а остальные испуганно нырнули под защиту колючего кустарника, растущего прямо на обочине из разлома старой брусчатки. Арий бросил на Томиру короткий взгляд. Если он что-то и хотел сказать брату, то не успел, потому что дверь резко распахнулась, и на пороге возникла эсса. Эспер припал к земле, затаившись в бледной тени кустарника. Альмы неодобрительно защебетали. Эсса пошатнулась, выпитая чат, запоздала, дала себе знать. Попыталась ухватиться за перила, но пальцы неловко схватили воздух рядом с ними, и девушка накренилась навстречу твердой дороги. Арий стремительно подхватил ее под руку и помог спуститься. Спасибо, тихо буркнула эсса, оказавшись на ровной земле. И мягко похлопала Ария по груди. Последний легкий хлопок выпорхнул из-под ее пальцев, унесся ввысь, и над дорогой сгустилась гнетущая тишина. Эсса медленно сжала кулак, комкая шел к Хаори на его груди. Вышитые золотой нитью мотыльки неровно замерцали в бледном свете эфира, будто хотели спорхнуть с плеч Томиру и унестись ввысь в догонку за последним звуком. Ария не шелохнулся а девушка, между тем, нежно прижала смуглую ладонь к его щеке, внимательно вглядываясь в лицо, словно пыталась отыскать в нем хоть что-то знакомое. «Что с тобой случилось?» — наконец мрачно спросила она. Арий вымученно смотрел на подругу сверху вниз и не спешил с ответом. Она недовольно рыкнула и стукнула его кулаком в грудь. Удар был слишком легкий, чтобы сдвинуть хоть кого-то с места, Но Арий податливо сделал шаг назад и потупил взгляд. «Что с тобой случилось в Дариване? уже тверже спросила Эсса. Тамиру помрачнел, а его губы сжались в тонкую полоску, преграждая путь любым словам. «Арий!» Потеряв терпение, Эсса вцепилась в его руку и задрала широкий рукав. Тамиру попытался вырваться, когда ее проворные пальцы поддели повязанный на предплечье черный бинт. Но девушка лишь крепче сжала запястье, осадила парня легким ударом локтя в живот и резко содрала повязку. Со своего места Эспер разглядел неровную сеть розовых, почти затянувшихся шрамов, переплетенную с кривыми изгибами свежих алых ран. Кислый запах незнакомой магии стал ярче и болезненно царапал нос. Рыжий кот уткнулся носом в лапы, глубоко вдохнув пыль с брусчатки. Эсса смачно выругалась. «По-твоему, я совсем дура?» — зарычала она, опалив Ария яростным взглядом. «Думал, я не разгляжу магию крови, если ты спрячешь шрамы под арчином. Для чего тебе это?» Она подняла его запястье на уровень своих глаз, но ответа ожидаемо не последовало. «Ты пытаешься сбить чей-то след. Я вижу, сколько сущностей ты сплетаешь вокруг себя. Но зачем? От кого ты прячешься? Ответь мне!» Эсса вновь ударила Томеру в грудь, и в этот раз он по-настоящему отшатнулся. От короля. Наконец выдавил Арий и с досадой одернул рукав, скрывая порезы. Эспер вздрогнул. Когти рефлекторно вынырнули из-под подушечек и заскребли по серому камню. Волчий оберег под моей рубашкой похолодел, будто осколок слезы покрылся тонкой корочкой льда, и я крепко сжала его в ладони. «Но ведь он...» Опешила Эсса, но Тамиру не дал ей закончить. Теперь он знает, кто я. Знает, как я пахну и в чьем доме я прятался все эти годы. Арий сокрушенно покачал головой, опережая любые слова. «Не задавай мне вопросов, на которые я не могу сейчас ответить. Единственное, что ты должна знать, там, в Дарионе, я понял, почему ведьмы отвернулись от людей. Помощь им обходится слишком дорого». Он замолчал, задумчиво уставившись под ноги, и помрачневшая Эсса не торопила его мысли. «Прости меня», — наконец выдавил Томиру. «Прости за то, что потянул тебя за собой, и не оставил со всеми в безопасности в перепутье. Из-за меня ты едва не погибла». «Ты не виноват», — попыталась успокоить Эсса, но Арий снова не дал ей закончить. Он порывисто схватил ее за плечи и легонько встряхнул. Иногда ты слишком доверяешь своим глазам и не замечаешь самого главного. Эсса, все это время от самого Эллора волки шли по моим следам. По моим, понимаешь? У них была моя кровь, и охотников вел ее запах. Я знала об этом, но... Арик крепче сжал пальцы, стискивая рубашку на плечах Эсса. А была права. Я трус. Я побоялся уйти от нее, от Эспера и от тебя. Я побоялся остаться один, а в итоге всех подвел. Глаза Ария влажно заблестели, и он поспешил спрятать свою слабость, уткнувшись лбом в плечо подруги. Эспер с трудом подавил жалостливый скулеж. «Зачем я вообще пришел сюда?» — тихо прошептал Арий. «О чем я только думал?» «Магии крови не хватит, чтобы сбивать след вечно. Волки найдут меня. Найдут вас всех. Арий. Эсса легонько встряхнула Тамиру, но, когда это его не отрезвило, дернула за плечи жестче, и он, наконец, посмотрел ей в глаза. «Что бы ни случилось, я всегда буду на твоей стороне. Мы с Мореттой и Эспером защитим тебя!» Арий криво улыбнулся и с грустью ответил. не меня вам нужно защищать!» Эсса безрадостно усмехнулась. «Ее мы тоже защитим!» — пообещала девушка. Она притянула Томеру ближе и крепко обняла, прижавшись щекой к сердцу. Наш маленький глупый волчонок. Арий расслабился в ее объятиях, уткнулся носом в волосы, и его руки сомкнулись на ее плечах. Я вновь ощутила непонятный укол, попыталась отстраниться от Эспера, но меня удержал его сокрушенный голос. «Это моя вина. Я должен был его защитить».